Глава 13 Сверхновая. Эта битва с каждой секундой нравилась мне всё больше и больше, вызывая всё более и более широкую улыбку. Неудивительно, ведь отчёты Куратора о силе Киры могли бы любого понимающего человека ввести в экстаз. Не зря её называли восходящей звездой, что осветит небосвод в скором будущем. На основании скорости формирования заклинания и его энергетического потенциала Количество открытых каналов маны у Киры Токаматсу составляет не менее 12 единиц. Для подтверждения необходимо проведение депульсии. Ох, я знал, что это такое. Придуманное куратором слово, означающее прощупывание тела пациента-мага путем внедрения собственной маны в чужое тело. Причем не просто отправить ману, а сохранить с ней связь и оценить скорость течения, объем источника, широту и разветвленность каналов. Для этого нужен хороший контроль маны, Даже своего рода чувствительность к мане, которая развивается вместе с контролем. Ведь одно без другого невозможно. Я принялся сокращать расстояние, следя краем глаза за нервничающими судьями. Фиксирую проникновение безвредной маны со стороны судьи номер три. Вероятно, аналитическое заклинание. Попытка противодействия провалена. Слишком тонкая и хаотичная структура заклинания. «Забей, это целитель!» Отвечает за то, чтобы мы не погибли. Попросил я Куратора сосредоточиться на нашей цели. Ещё в школе я слышал о дуэлях магов. Читал аналитику, наполненную скепсиса, и смотрел видео в Даркнете. Там же был и маг, спасший проигравшего. Так что я не удивлён присутствию такой крупной рыбы. Я дошёл практически в упор к всё ещё огнедышащей японке. Судя по количеству израсходованных ресурсов, объём её источника значительно превышает тысячу единиц. Обалдеть. «Надо бы ее досуха выдавить, понять ее предел», — обрадовался я, увеличивая объем дружественного огня, что словно куртка оберегал меня от агрессивной магии. ха ха, -ха мне это нравится, давай еще! Хочу увидеть все, на что ты способна!» — рассмеялся я, не в силах остановить себя. Что-то в ее лице изменилось, и я все с такой же беспечной улыбкой, но целиком и полностью контролируя ситуацию, решил еще немного увеличить объем защитного покрова. И не зря. Комбинация с воздушным ядром сделала её пламя жарче, достигая нескольких тысяч градусов, а мою защиту от напора просто сдуло. Полсекунды потребовалось для открытия вентиля и восстановления защитной оболочки, но эти полсекунды превратили мои волосы по всему телу, равно как и защитный костюм, в пепел. Благо, что кожа моя и без вливания маны имела повышенную огнестойкость, позволившая выдержать пару мгновений жуткой ослепляющей атаки. Штаны мешались, И я, предупредив эту дракониху о том, что ее фора вышла, сорвал с себя не выдержавшую накала защиту. А вот шайтрановские труханы из магической ткани первого класса выдержали, причем с легкостью. Этот фактор я тоже упомянул, подшучивая и заставляя краснеть мою оппонентку. Я перешел к следующей стадии проверки. Нужно было полностью опустошить ее и прощупать пульсманы. Девка начала драться... И куратор включился, предсказывая её движение, и моё тело принялось направляться, реагируя на самые незначительные движения её тела. Я схватил её за руку, но уже через мгновение пришлось её отпустить, так как покрытый огнём кулак мог попасть по нему. «Ты чего меня игнорируешь? Малышка, если ты так и будешь молчать, мы с тобой кашу не сварим». Я повернул корпус, и удар кулака прошёлся вдоль грудной клетки. Промахнулась. «Заткнись и сражайся!» Киротокаматсу попыталась ударить меня в догонку локтем в грудь, но это ей не удалось, и она лишь оттолкнула меня. Слишком уж короткий был замах. «О, прогресс! Я думал, ты уже забыла, как разговаривать». Очередной удар валькирии я решил отвести в сторону, а последовавшую за ним неуклюжую подсечку избежал, просто отпрыгнув назад. Девушка огрызнулась и припала на одно колено, со злостью смотря на меня. Пламя на её руках стало нестабильным. «Что же, вот и предел». Теперь можно искрутить эту японскую амазонку. Надо потянуть время. Задам еще парочку вопросов, пожалуй. За что сражаешься? Зачем так старательно цепляешься за безнадежную попытку победить меня? Я не мог не попытаться воздействовать на ее психику и снова добавил методы нефизического давления. В ответ она прыгнула, я отреагировал на моментальное предупреждение об опасности куратора. Откуда она взяла клинок? Неважно. В этом бою я хотел достичь сразу нескольких целей, и одна из них — заставить Киру признать, что она мне неровня, но при этом не сломать ее, не уничтожить ее дух воина. При этом и кровным врагом становиться не хотелось. Мне нужен был страх и доминирование. Что может помочь разжечь страх в сердце и ужас от понимания того, что твой противник даже не был серьезен в то время, как ты отдала на поле боя всю себя? Нужно уметь встречать грудью все козыри противника, а затем стряхивать их с себя, как какую-то мошку. Чтобы она думала раз за разом, что вот-вот, именно сейчас, у него нет шансов. И каждый раз ошибалась. Остаться для неё безграничной загадкой, что позволило проявить себя, что не опозорило её. Прояви к ней уважение за её старания. И тогда есть маленький шанс. Надеюсь, свой шанс я не упущу. А если не получится, у нас ещё будет возможность взаимодействовать не раз и не два. До тех пор, пока я не добьюсь своей цели. «Да потому что я... Киро «Я та, кто возьмёт в свои руки сильнейшее оружие человечества, магов, и отбросит назад вражеские легионы. Мы вместе с другими людьми зачистим каждый захваченный город и уничтожим каждую тварь, что посмеет ступить на нашу планету. Я Киро Такамацу, и я отдам все свои силы и свою жизнь ради победы!» Внезапно заорала она в ярости прямо мне в лицо, в то время как в моей груди поселился её клинок. «Фиксирую магическое воздействие. Парализованы мышцы грудной клетки». Я отправил магию, развеивая эффект от паралича. Боль была на удивление терпимой. Магические частицы тонкими нитями облепили район удара и остановили любое негативное влияние. Благо кинжал прошел в паре сантиметров от сердца. Она спрыгнула на землю, и ее все затрясло. «Прости, глупыш, но ты не оставил мне выбора. Я позабочусь о ваших сгустовом людях и сделаю все возможное для победы человечества». Мой прямой взгляд она проигнорировала и стала смотреть в землю. Кровь от раны наполнила железным привкусом рот и медленно закапала на грудь. «Мне жаль, что так получилось». Девушка склонилась в низком поклоне. Я глянул на спорящих судей и отрицательно мотылеющего головой целителя. «Или считает, что мне уже не помочь, или понял, что я и сам способен нивелировать эффект от подобных ранений», — предположил я. Камеры кружились в воздухе, выхватывая картинку поярче да посочнее. «Ну что же, пора заканчивать весь этот фарс». «Удивительная готовность пойти на всё ради победы», — сообщил я ей, пока она всё ещё буравила взглядом землю в глубоком поклоне. От моего голоса она вздрогнула и медленно распрямилась, не веряще уставясь на меня и на клинок в моей груди. «Но ты же...» «Да, паралич дерьмовая смерть от невозможности вдохнуть хотя бы глоток свежего воздуха. Словно утопаешь». Я улыбнулся и рукой вытер капающую изо рта кровь. «Я так понял, у тебя мана закончилась?» Рывком я приблизился к ней и схватил за шею, отрывая от земли. «Пять, четыре, три, два, один. Анализ завершен», — отрапортовал куратор, снимая показатели девушки. «Если бы я сейчас мог видеть, что происходит на трибунах, то я бы обрадовался вызванному переполоху. Озадаченное лицо ректора, обращающегося к Торису Октису и удивленно качающей головой и пожимающей плечами последней, намекнули бы на глубокое понимание последними складывающиеся обстановки. «Он ведь сейчас проверил её источник?» Том Бэйер не верил в мою способность задушить яркую звезду Академии. «Похоже на то. Не думал, что он добрался до этого уровня», выразил своё удивление мой декан. Я же откинул в сторону Киру и задумчиво знакомился с отчётом. «Объём магического источника — 2845 единиц. Открыто 15 магических каналов». Ядро огня и ядро воздуха. Мной получены данные о возможности открытия у нас еще четырех каналов. Данных достаточно. Риски снижены до 11,8%. Рекомендую проверять одаренных почаще для составления карты схемы тела мага и потенциальных каналов для открытия. И неплохой, очень даже неплохой магический контроль. В сверхновая звезда на небосклоне человеческой цивилизации. «Но как же далеки мы от тех, кто зовётся истинными магами?» Я сокрушённо покачал головой. «Впрочем, с её характером и возрастом у нас есть возможности сделать из неё действительно великого воина». Я обернулся к сжавшейся и готовой к прыжку, словно кошка японки. «До сих пор хочешь сражаться? На что ты надеешься?» «Держи». Из потайного кармана моих семейников, сшитых заботливой Оливией, я выудил кристаллы мана и кинул его кири. Меньше из тех, что у меня был. Всего восемь сотен. Но для шайтрана он мог на десятилетия обеспечить безбедное существование обычной семьи. Кристалл маны – это нечто большее, чем обычный камень. Из-за своей структуры камни маны не способны аккумулировать большое количество энергии, за редким исключением. Главной же их особенностью является природное происхождение и одноразовость. Кристаллы же способны перезаряжаться, если не опустошать их до конца. Поэтому побереги ману в нем, не будь жадный, это мой тебе подарок объяснял я на камеру довольно очевидные вещи. Вот только для человечества это все еще был объект исследований, занимавший десятки, если не сотни ученых. Я схватил создающий дискомфорт клинок и медленно вытащил его с такой приторной улыбкой, что многим по ту сторону экрана сейчас явно плохо стало. Удивительный артефакт. Шайтранский наградной клинок. Существует много версий этого кинжала, но происхождение этого мы можем определить довольно легко, 15,5 см – сталь, пропитанная и обработанная магическим образом мастерами-кузнецами. За счет этого чрезвычайно прочный и острый. Без проблем пробьет металлическую краску и прочие предметы экипировки. На рукоятке имеется оттиск из серебряной нити с руной императорского двора. Своего рода эмблема. Аналогичные есть у всех дворянских родов шейтранов. Обычно носятся главными наследниками домов после вступления во взрослую жизнь. Но не императорские – Император подобные клинки выдает военнослужащим, отличившимся в бою. Они передаются по наследству и сохраняются у потомков героя. Если сам герой или его наследники соберут за службу империи три таких клинка, то они могут обратиться к императору с просьбой о создании младшего рода и принятии на службу с выделением земельного надела. Три клинка в этом случае переплавляются в имперской кузнице в именное церемониальное оружие клана. При рождении нового рода, Император дарит и родовой клинок, который с этих пор будет передаваться по наследству старшему наследнику. Такой вот удивительный артефакт. Но и немаловажно, что каждый из этих клинков имеет магическую урону и небольшой независимый источник, формирующий заклинания. Какое решает владелец на этапе создания клинка. Вот такое удивительное оружие попало в твои хрупкие руки. Удивительный трофей. Я сам таких не встречал. Немногие решаются брать их с собой на землю. Вместе с последней фразой я вогнал клинок в камень. Проверил без усиления, надежно сидит. «Ты наверняка думаешь, да что он, черт побери, такое несет? А я отвечу тебе. Я несу тебе мысль о глупости той пафосной фразы, что ты так яростно проорала мне в лицо о том, что возьмешь в свои руки магов и бла-бла-бла. Магия — это тебе не ломом махать, тут думать надо». Я пошел по кругу, объясняя глупой девчонке причину тщетности ее намерений. Сколько лет человечество практикует магию? 10? А сколько лет этим занимаются шайтраны? 100, 200, 1000? Сами легенды о появлении их расы исходят к первым магам, удивительным существам по силе близким или равным к богам. Легенды эти настолько древние, что я не могу утверждать наверняка, сколько тысяч лет прошло с тех самых пор, как первый шайтран создал самый обычный огненный шар. Я продемонстрировал огненный шар на камеру, после чего повернулся к Кире. Возьмем, к примеру, знаменитый щит шайтранов, сводящий на нет большую часть наших технологических преимуществ. Знаешь, сколько ему лет? Впервые он был создан выдающимся архимагом императора во времена Смуты примерно 420 лет назад, по нашему времяисчислению. Его версия плохо справлялась с масштабами нашей стрельбы, и за каких-то два года они доработали заклинания и разработали дополнительный артефакт поддержки, совершенствующий старые артефакты мудрецов давних лет. А сколько еще всякого дерьма лежит у них в недоступных для нас закромах? Чем еще они могут нас удивить? Отвечу предельно честно. Многим. Я вернул шар в ладони, вновь обратился к камерам. Так и что же мы можем сделать, раз враг так силен? Раз он обладает таким преимуществом? На самом деле, все не так плохо, как кажется. Шайтраны, по причине этих самых своих наследий, доставшихся от предков, не очень-то гибки в вопросе создания и разработок. Владеешь магией огня... Херач огненной бомбой фаерболом. Чем больше, тем лучше. Владеешь магией ветра, создай шторм или уплотни воздух до состояния воздушного клинка. Вот и все, на что способен рядовой шайтран. Маги, их пройдя родовое обучение или школы магии, не сильно далеко ушли от этого. Исследование прерогатива императора. И не дай бог ты решишься на опасный эксперимент, который приведет к катастрофе. Вырежут весь рот и глазом не моргнут по приказу императора. Уже были прецеденты. Одним словом, За редким исключением, они тупоголовые и упрямые болваны, неспособные к тому, что заложено в человеке самой природой и мирозданием, созидание и фантазия. Я с кривой улыбкой кивнул головой, вторя своим мыслям и вслух проговаривая некоторые нюансы. Конечно, и к саморазрушению мы тоже стремимся, зачастую суя нос туда, куда не следовало бы, но тут уж ничего не поделаешь. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Чтобы не быть голословным, те из вас, кто был на поле боя, Те из вас кто допущен к засекреченным материалам вы хотя бы раз видели чтобы шайтраны делали так кира в это время думая что я не вижу подползла к камню и попыталась вытащить свой клинок бесполезно я создал по огненному магическому шару в каждой руке затем подбросил их и создал еще два начав жонглировать ими я постепенно дополнял количество шаров пока их не стало 11 мой предел на данный момент в конце я принялся швырять их в сторону киры естественно, промахиваясь раз за разом. Но вот взрывы от столкновений и ударная волна, сбившая ее с ног, позволила зрителям понять, что это не дешевый фокус, а самое настоящее магическое заклинание. Или, быть может, вы видели шайтранов, способных создать это? Я провел одной рукой над ладонью и схватил огненный шнур, вытягивая и создавая огненную веревку. В конце я раскрутил ее, как лассо, и подцепил Киру за ботинок, вновь опрокидывая на землю. Возможно, вы видели, как многоуважаемая Кира Токаматсу повторила магический трюк, любимый многими шайтранами, пылающая рука. Я окутал свою руку пламенем, развеивая и втягивая обратно лассо. «А как много из вас видело, чтобы эта рука делала это?» Моя рука раздулась и увеличилась в размерах, превращаясь в огненную руку великана. Размахнувшись, я обрушил огненный поток на землю. Ударной волной пламя разошлось в стороны, поднимая в воздух камень и щебень пыль и мусор, обращая в пепел все органическое встретившееся на пути. «Ты говоришь многоуважаемое, что хочешь взять магов под свое крыло и отбросить врагов назад, вернув наши земли? Отличное, благородное и ответственное задание. Вот только это похоже на то, чтобы первоклассник бросил вызов профессору. Даже если где-то будет одержана победа, что ты будешь делать, когда на поле боя придут сотни таких вот магов?» Я активировал невидимость от амулета и исчез. Кира испуганно завертела головой. Я мучил ее риторическими вопросами, на которые и сам не имел ответа. Она мотала головой вслед моего голоса и не заметила, как исчез кинжал, воткнутый в камень. «Что ты будешь делать, когда глубокой ночью десяток таких вот магов придут и вырежут все твое подразделение магов?» Она повернула голову направо, а я уже стоял у нее за спиной. «И что ты будешь делать, когда такой вот клинок окажется у твоей шеи?» Прошептал я ей на ухо и холодной сталью, испачканной в пыли и моей крови, прикоснулся к ее коже. «Это не какое-то хвостовство. Это попытка спасти тебя от суицида. Не для камеры будет сказано, но ты хороша и талантлива. талантливая меня, пожалуй. Не делай глупостей и оставь это бесполезное бремя, что ты хочешь взвалить на свои плечи мне. Я научу тебя тому, о чем не знают даже сами шайтраны. Вместе мы зальем их с клиской синей кровью все захваченные земли, а их тела станут удобрением для возрождающейся земли». «Встань за моим плечом и веди человечество в бой, но не так безрассудно и глупо, как ты пыталась изначально. На фронте для шайтранов ты не мясо, ты трофей, лакомая добыча, а значит, они придут за тобой рано или поздно, и ничто тебя не спасёт. У тебя осталось не так много времени, как и у всех нас. Я буду ждать тебя. Я научу тебя. Я покажу тебе, как убивать этих тварей. Подумай и прими решение за судьбу свою и своих людей. Ты знаешь, где меня найти». Я отпрянул от нее и поклонился судьям, что уже были в десятки метров от меня, всем пятерым, включая Рюдигера. Бой закончился, и его итоги создали очередное информационное цунами. Надеюсь, оно придаст моему имени какой-то вес в обществе. На подготовку осталось не так уж и много времени. Уровень магического насыщения Эль-Поля планеты увеличился до 31%. Европа, Африка, Дальний Восток и Южная Америка — находится в пределах дальности экспансии имперских легионов Шейтранов, обрадовал меня куратор, когда я ехал обратно на арену.